Первые отголоски голодного беспамятного Еще до того, как горы затянул туман и небо покрыли грязно-серые облака, кое-где в отдаленных монастырях, храмах и лабораториях ученых-культиваторов, хранивших великую традицию отслеживания баланса между зверями и людьми, начали ощущаться едва уловимые волны. Они были не похожи на прорыв, не напоминали зов или дыхание пробуждающегося зверя, но несли в себе нечто худшее – голод. Необычное стремление к энергии, не инстинкт выживания – это было нечто иное. Безумие, вплетенное в ткань пространства. Пепельные сны начали мучить медиумов и пророков. Те, кто еще хранил уцелевшие свитки времен эпохи пепельных небес, с тревогой узнали в их знаках предвестие явления того, кто пожирает разум, память и душу, оставляя от жертвы лишь оболочку, пустую и забывшую все. Имя этого зверя в свитках было затерто, в одних текстах его называли голодным беспамятным, в других – тенью звериного сердца, в третьих – просто безымянным глотателем. Но суть оставалась одна – там, где он шел, исчезала не просто жизнь, исчезала само я, словно целый фрагмент мира вырезали ножом из ткани реальности. Андрей даже не сразу понял, что именно его тревожит. Дзяолин спала, свернувшись кольцом среди защитных печатей, а Соль Хва покинула долину, чтобы исполнить свой долг перед семьей. Оставшись наедине с ветром, что дул с северо-запада и небом, затянутым тонкой сеткой облаков, Андрей впервые ощутил тянущуюся за гранью восприятия пустоту. Ни звук, ни запах, даже не ощущение магической ауры. Это было всепоглощающее отсутствие, как если бы кто-то глянул сквозь ткань мира и попытался утащить ее за собой. Он выронил пилюлю из рук и схватился за голову. Вспышки боли гнетущей жажды пробежали по его позвоночнику, дыхание участилось. На мгновение он увидел собственными глазами болото, черное как смоль, и в нем отражение самого себя, только без лица, без имени, без памяти. «Это не просто зверь», — глухо прошептал он. «Это нечто иное». Дзяолин, уже пробудившись, резко развернулась, поднимая чешуйчатую голову и глядя в сторону, откуда исходил этот немой зов. «Ты тоже это почувствовала?» Она не ответила, только тихо зашипела и свернулась в более плотное кольцо, активируя защитные потоки вокруг долины. Даже она, дракон, переживший два прорыва, опазалась этого зова. Андрей медленно поднялся, вдохнул воздух полной грудью и глянул на горный хребет. Где-то за ним, среди сгнивших лицов и забытых болот, уже явно пробудился третий зверь. Уже утром Андрей сидел в тени обрыва, где над головой нависала древняя сосна, ветви которой гнулись под весом столетий. Позади, внизу, долина, насыщенная магическими потоками, в которой текли восстановленные ручьи и цвели глицинии, пробужденные новой волной энергии. Дзяолин дремала неподалеку, свернувшись кольцом, подставив сверкающую чешую солнцу, что пробивалось сквозь листву. Даже в покое ее тело излучало ауру власти, и горы, казалось, сами склонялись под ее невидимым взглядом. Но Андрей не смотрел на нее. Перед ним был развернут целый свиток с закладками и древними символами, из которых один в особенности был выделен. Символ Тянь-Лун, что в переводе значило «небесный дракон». Он изучал все, от обрывков старинных хроник до табличек, найденных в руинах, и даже те трактаты, которые ему передали через Соль-Хва из личной коллекции Йонгмина. Все следы, что могли бы намекнуть, что именно за существо теперь живет рядом с ним. Тянь Лун – владыка восточного ветра и проводник Дао Небес. Так говорилось в одном из самых древних манускриптов времен эпохи Вознесенных Династий. В другом тексте более аллегоричным утверждалось, что небесные драконы не просто правят стихиями, а являются воплощением воли неба. Их рождение знаменует великие перемены, а пробуждение всегда предвестник новой эры, конца эпохи или же Великой Битвы. «Если все это правда», – прошептал Андрей, тут Дзяолин не просто союзник, она может быть ключом или проклятием». Он склонился над другим фрагментом, копией печати, якобы запечатлевшей энергию одного из пробужденных тянь луна в древности. Там говорилось, что в момент пробуждения Ихаура затрагивала каждый живой лист, каждый поток ци в пределах тысячи ли. Сами звезды на небе могли тускнеть, когда они в гневе прорывали покой мира». Андрей перелистнул страницу и нашел записи алхимиков эпохи Красного Жезла, в которых описывалось, как небесные драконы могут соединяться с носителем через ритуалы крови и духа. Именно такие связи, как у него и Дзяолин. А дальше шел фрагмент с предупреждением. Остерегайся, ибо сердце небесного дракона не знает жалости, если разрушен баланс. Даже союз, заключенный в любви или верности, может быть расторгнут в миг, когда нарушена гармония мира. Хозяин, забывший об этом, станет первым, кого оно испепелит. Он отложил свиток и перевел взгляд на спящую Цзяо -лин. Она была столь близка и в то же время чужда человеческому пониманию. Слишком древняя, слишком сильная и все же его. — Я узнаю все, что смогу, — прошептал он, — до того, как пробудется следующий. Он уже знал, если уж небесный дракон пробудился, хотя и с его помощью, значит остальные тоже не за горами. А каждый такой зверь – это не просто угроза, это сдвиг самой ткани мира. Он собирался быть готов. И для этого ему потребуется все – древние хроники, забытые артефакты, магия, алхимия и даже старые враги. Говорят, в те времена, когда великая пыль еще не осела на кости павших богов, а звезды каждый вечер падали с неба, оставляя в воздухе шепот мира Дао, между земным и небесным миром летал одинокий дракон, которого называли по-разному. Небесный плавник, нить ветра и даже перекат гроз. О нем слагались песни в древних монастырях, и даже те, кто никогда не видел чешуи дракона, склоняли головы при упоминании его имени. Потому что он не был просто духом неба, он был воплощением равновесия между духовными зверями, жаждущими пожирать души, и бессмертными, стремящимися к власти над великим путем. Именно этот дракон был тем, кто выстраивал печати, чтобы не дать зверям древности прорваться в человеческий мир. Он не подчинялся ни одному богу, он парил над ними. Согласно хронике «Летопись пурпурной вершины», такой дракон впервые сошел с небес в эру пепельных небес, когда Великая война разрушила хребет мира, и орды духовных зверей пожирали города, поглощая плоть и память. Тогда, когда даже древнейшие секты падали под ударами чудовищ, и сама ткань мира рвалась от боли, он появился. В тишине утреннего солнца, спускаясь со звезд. Говорят, его тело было длиной в семь небесных ли, а дыхание его разрывало облака на лепестки ледяного ветра. Его глаза отражали звезды, которых еще не было. Один его рык заставил остановиться триста зверей, и старейший из них, бронзовый клыкастый Жу, пал на колени, признав превосходство. Но даже этот дракон не был бессмертен в привычном понимании. Каждый его бой истончал нити дао, вплетенные в его душу. И тогда, в последней битве против девятилика гидры из Черного Болотного Мира, он отдал последнюю каплю крови, чтобы заточить врага и запечатать врата между мирами. После той битвы он исчез, растворившись в миражах гор, оставив только слабый отголосок в крови некоторых редчайших линий драконов. Но древние монахи считали, что однажды, если мир снова приблизится к краю, небесный дракон переродится, не как зверь, но как дух-проводник, и его новый облик соединит небесное и земное, и тогда сам путь Дао дрогнет, чтобы изменить судьбу всей Поднебесной. Теперь, когда Андрей, Человек и Дзяолин, дракон, вновь соединились, легенда обрела тело. И даже старейшины самых древних школ, узнав, что небесный дракон снова летит в небе, вспомнили забытые клятвы. В утренней тишине долины, когда первые лучи солнца только начинали растекаться по вершинам скал, Андрей сидел в позе лотоса среди извивающихся магических печатей. Воздух был насыщен остаточными волнами энергии от недавнего прорыва, а сама земля казалась натянутой струной, дрожащей, словно ощущая, что ее хозяин стал другим. Дзяолин, величественный небесный дракон, витала неподалеку, ее золотисто-лазурные чешуйки мерцали в утреннем свете, отражая слабые колебания эфирной силы. Она не приближалась, она ждала, и Андрей чувствовал, что с этого момента все будет иначе. Когда Андрей достиг уровня Доу Хуан, в его теле пробудилось нечто иное, глубинное, древнее, то, что не относилось ни к человеческому, ни к духовному. В его ядре вспыхнул третий свет, тень, что плавно разворачивалась в спираль, полную знаков, символов и звуков, которые нельзя было описать словами. Оно не было результатом техники или культивации, оно было наследием, и это наследие отзывалось в снах, в ощущениях, в самой плоти. Он видел чешую, как у дракона, но на себе». Видел крылья, что были не плотью, а духом, разворачивающийся за его спиной. В теле он чувствовал пульс архаических законов, словно сама структура мира начинала переписываться под его шаги. Дзяолин объяснила это просто. «Ты не просто мой всадник, ты носитель древней крови, ни человеческой, ни звериной. Ты тот, кто был рожден в перекрестии двух миров». В свитках и обрывках знаний, собранных семьей Лин и Соль Хва, упоминалось о камне наследия драконьего ока, кристаллизированной памяти одного из древнейших ветвей небесных драконов, павшей в войне с богами. Он должен был находиться в забытом монастыре на восточном склоне гор, сокрытом в искаженной туманной реальности, куда не проникали даже взгляды звезд. Они с Дзяолин отправились туда, ведь найти сам монастырь оказалось не так уж и сложно, куда сложнее было найти то, что там было скрыто. Когда Андрей положил ладонь на черный обсидиановый монолит в центре монастыря, все исчезло. Его сознание погрузилось в древнюю память, обнажив перед ним хоры звуков, всполохи битв в небесах и мысли существ, древнее которых был только сам небесный Дао. Он видел сотни змеевидных драконов, оплетающих облака, сражающихся с летающими кораблями богов. Зов крови, несущий волны силы через поколения, голоса тех, кто был первым. А в самом центре этих воспоминаний он увидел себя. Или не себя, а того, чья кровь текла в нем, тот, кто держал копье, созданное из оси небес, и чья тень была длиннее гор. Вернувшись в тело, Андрей долго молчал. И даже сейчас Дзяолин его ни о чем не спрашивала, она уже чувствовала это. В его духе больше не было сомнений, не осталось слабости. В нем теперь горел след древнего принципа – наследие того, кто был не только всадником дракона, но и равным ему. После возвращения из храма он начал меняться. В бою он мог на мгновение сливаться с духовной сущностью Дзяолин, усиливая техники в десятки раз. Его голос, усиленный силой драконьего крика, начал вибрировать так, что слабые падали без сознания. Его дыхание стало способно влиять на эфир вокруг, пробуждая дрожь в сердцах тех, кто намеревался угрожать его долине. Но важнее было другое. Он больше не чувствовал страха перед пробуждением древних зверей. В каждом из них он ощущал родство, или, скорее, конкуренцию, как между равными. Он больше не был человеком, ищущим путь. Он сам стал частью пути, по которому некогда шли те, кто вызвал гнев небес и остался жив.